Глава четвёртая. Зачем собакам выставки? Пришло время Куби начать постигать человеческую народную мудрость, ту, что о молчании, которое золото. Семинар по итогам вчерашнего соревновательного выступления и разбор полётов ведёт его многократный чемпион международных соревнований, судья международного уровня Любовь Александровна Тарасенко. На соревнованиях мы слегка набортачили, поэтому на семинаре было о чем поговорить. После теоретической части каждый участник должен был со своей собакой пройти еще раз те элементы, которые им особенно не удались. Нам с Кубой не давалось так называемое «БХ» – начальные элементы послушания. «Куба, работаем. Рядом». «А я где?» «Ты пялишься по сторонам. Смотри на меня». Апать ноги, кто мне смотреть будет? Смотри, говорю, у меня в глаза. Я смотрю. Вот посмотрел. И вот посмотрел, хватит? Поворот рядом не хватит. Всё время смотри. А что ты орка хихикает? Пусть хихикает, она тебя специально провоцирует. А ты не поддавайся, сидеть. Как дома, так то со мной муси-пуси разводишь, а как на тренировках прямо хамка какая-то. А, нет, себя зараз ответишь, а сидел хорошо лежать. Ба-ба-ба. Ко мне. Копсти, копсти, копсти. Молодец, умничка, рядом. Вот так нормально, рядом. А поговорить. Видишь, вон тут тётя, это судья. Она нам вчера второе место присудила. Было бы первое, если бы ты на меня больше смотрел. Иди ближе, рядом говорю. Таркача усиккает. Куба, соберись. Аборд. Коба убежал за брошенной деревянной гантелькой, вернулся, держа её в зубах. Только бы не грыз. За это баллы снимают. Ало! Не болтать, дай. Молодец. Всё. Сидеть куда? Сидеть, говорю. Мы ещё не закончили. Судья нас не перебивала, но потом сделала замечание: "Болтаем много". На соревнованиях за это тоже баллы снимают. Мы возвращаемся домой после семинара. Главное не забыть основные наши ошибки: не разговаривать и смотреть в глаза. Как работать над ними, любовь Александровна нам показала, разжевала, в рот положила, и теперь будет стыдно, если не справимся и не проглотим. Куба, ты понял? Будешь болтать и отвлекаться, останешься без медали. А зачем медаль? На стену повесим. У тебя уже две есть, будет третья, а там и целая коллекция. Это очень красиво, когда много медалей. А зачем? И тут я впала в ступор, в самом деле, зачем? Зачем нашим домашним питомцам нужны выставки? А сегодня этот хороший и нужный вопрос мне задал один из моих читателей. только без обид, ибо никого не хочу обидеть своим вопросом. Какова цель выставки породных собак и кошек? Удовлетворение самолюбия владельцев животных или удорожание потомства хвостатых и усатых? Какие ещё причины? Для меня это любопытство стало моментом истины. Многим читателям и впрямь непонятно, зачем наши собаки ездят по выставкам, зачем мы, хозяева, платим немалые деньги и за выставку, и за дорогу, и за ночлеги. Попробую объяснить. Выставки это конкурсы красоты собак и тусовки их хозяев-единомыслинников. Когда-то они задумывались как зоотехническое мероприятие для выявления наиболее соответствующих стандарту пород звериков и, соответственно, улучшения поголовья. Вспомните времена Советского Союза. Выставлялись колхозами, соревновались, у кого коровы лучше. Собачьи выставки тоже были, но реже и чаще всего в рамках служебного собаководства. Сейчас же на выставках собаки и кошки социализируются, учатся преодолевать стресс, выстраивать отношения с хендлером. Хендлер это тот, который вводит собаку в ринг и показывает её э, судье. Вы думаете, собаки не испытывают гордость за свои выступления? О-о-о, еще как испытывают! Уверена, что многие бывалые владельцы могут рассказать, как их старые собаки на выступлениях в классе ветеран преображались, молодели, держались в ринге бодрячком. Есть такие породы, которых хлебом не корми, а дай выступить. природжённые клоуны и артисты. Например, Куба дома совершенно скучный парень, целый день лежит и спит. А выпусти его в люди, и такой кураж, такой сценический талант раскрывается, что люба дорого поглядеть. Выставки для собак это и испытание, и радость. Всё зависит от того, как собаки преподнесте эти мероприятия. Можно, конечно, привить и полное неприятие выставок. Это уж от хозяина зависит. Для владельцев уже такие события, возможность побыть в своей тарелке, пообщаться с себе подобными. Хотя бывают и конфликты, но это уже наш человеческий фактор, куда ж без него. И для кактусов бывают выставки. Люди, которые выращивают красивые кактусы, тоже контактируют, встречаются, обмениваются опытом. Если кактус можно, то нашим питомцам и подавно. Да и кроме любителей кактусов, каких только коллекционеров нет на свете. Мы даже не догадываемся, какие бывают выставки. И всё это надо человеку для общения с такими же, как он, с слегка особенными гражданами нашего общества, чтобы успокоить и сказать себе: "Не я один такой ненормальный. Он тот слепой, ещё хуже". И, конечно, основная цель выставок – сохранение породы, оценка животных, годных для племенной программы. Вид – понятие биологическое, а порода – зоотехническая. Порода сама себя не воспроизводит, и ее создает и поддерживает человек. Без выставок, без родословных, без оценок и строгого отбора – А далеко не все породистые животные годятся для разведения и улучшения породы. У нас не было бы брадоров, немецких овчарок, пунтелей, сфинксов, ориентальных кошек и прочих прочих. Уже через 3-4 поколения все породы окончательно выродились бы, стали бы обычным усреднённым вариантом собак и кошек. На мой взгляд, не выставлять собаку яркую, красивую представительницу своей породы, значит, свисти на нет многолетние труды людей, которые вывели эту самую породу. Выставки это наша благодарность за возможность иметь именно такого чистого голдена или суперпородную хаски или корги или овчарку. Если нет желания и возможности бывать на выставках, можно взять собаку из приюта, любить своего человека, она будет не меньше. Так что выставки это ещё и ответственность человека перед своей породистой собакой или кошкой. Мам, так зачем всё-таки медали?" прервал мои размышления Куба. "Чтобы все знали, что ты умный и воспитанный пёс. А без медали я не умный." Куба, а не углубляйся. Медали — это как дипломы для человека. Окончил человек школу, потом получил диплом. Окончил училище, потом университет и тоже получил диплом. И пошел работать как ты? Ну да, как я, как остальные. Принес человек диплом, показал, и все знают, что он умный, и его можно взять на работу. Не, я не хочу на работу, я лучше на море. Ах ты, ты, ты хитрий какой. Ладно, поедем на море. Завтра и поедем. Иди сюда, будем целоваться.